4. Главарь, передвинув плечами, прошел через расступившуюся толпу и протянул руку Кэмплу. «Вставай!» Миха, не зная, что и думать, протянул руку в ответ и поднялся с помощью кудряшки, после чего отряхнулся. «Повеселились и хватит. Меня зовут Сью Ньюман или Кудряшка Сью». Э, «Миха? Э, донор?» «Ну вот и познакомились!» — Так-то оно так, вот только не пойму, с чего это ты такой добрый, — подозрительно спросил Миха. — А черт его знает, не знаю, — честно признался Кудряшка. — Пойдем, лучше я тебя и, и твою подругу чем-нибудь угощу, тут недалеко. — Пойдем. Его подруга стояла не шелохнувшись. Сумочку ей вернули, и она сочла за благо не сопротивляться, поскольку, как видела, имелись все шансы на благополучное завершение истории, и рыпаться смысла не имела. Потому как еще неизвестно было, как все закончится, начни она сопротивляться. — Хорошо ты меня отделал, — сказал Кудряшка. — Хорошо еще руки не сломал, хотя грудь до сих пор болит, не говоря о самих руках. — Ну, извини. — Да нет, ничего, сам виноват. Подходя к бару, группировка рассеялась по своим делам. Раненого с переломанными пальцами куда-то увели. Наверное, к лекарю, не задающему лишних вопросов, — решил про себя Кэмпл. С главарем остались только трое верных соратников, да двое приглашенных. У бара кослявая рука была гораздо светлее, но и комаров звенело предостаточно, потому снаружи никто не стоял. Кудряшка решительно толкнул дверь и вошел сам, приглашая остальных. Прибывшая группа оккупировала свободный столик в дальнем углу, а официант, зная вкусы пришедших, быстро принес напитки. «Все-таки не пойму, что такое благородство?» — спросил Миха, отхлебывая принесенное пиво. Пиво ему не понравилось, но виду не подал. «Не знаю, может быть, скучно стало. Захотелось пообщаться с новыми людьми. Я ведь человек добрый в глубине души». «Это я уже понял». «Как?» — спросил Сью с неподдельным интересом. «По перекидыванию сумочки и просьбы только лишь спеть». При этом Миха покосился на рядом сидящую, нервно елозившую на стуле девушку. «Хотя мог бы запросто что-нибудь более серьезное сделать, никто бы тебе не помешал». «И то верно. Хотя я уже готов был перейти, как ты сказал, к более серьезным вещам». «Обозлились мы от безденежья. Доходы падают. Вот и куражимся помаленьку. Ладно, с этого дня можешь спокойно ходить по нашему району. Никто тебя и твою подругу не тронет». «Спасибо, конечно. А что с деньгами? Совсем худо?» «Плохо. А что, ты можешь помочь?» Кудряшка криво усмехнулся. Раз уж он завел этот разговор, то нужно было отвечать. Работать чтецом в компании не осталось никаких сил, и потому Миха Кэмпл решился. «Могу». «А вот теперь скажи мне, с чего это ты такой добрый стал? Уж не воспалал ли ты ко мне такой благодарностью, что решил мне помочь просто так?» Члены шайки негромко посмеялись. «Решил начать новую жизнь. А, как известно, для новых начинаний всегда нужны деньги». «Это уже более реальный разговор», — согласился кудряшка Сью. «Итак?» «Все очень просто», — начал объяснять Миха. «В компании, где я работаю, чтецом, есть сейф с наличностью». «Что там делает наличка? Не проще ли оперировать безналичным расчетом?» «Дело в том, что Шмидт и компания занимаются не всегда легальными операциями, проще говоря, отмыванием денег». А, «Уже теплее. Откуда ты, собственно, все это знаешь?» — подозрительно спросил Сью. — Я чтец, но с экономическим образованием, и заподозрить неладное мне не составило большого труда. Когда изо дня в день перечитываешь мегабайты писем, на первый взгляд абсолютно сумбурных, но в сумме обладающих некой последовательностью, рано или поздно появляются кусочки, из которых складывается очень даже интересная мозаика. — И сколько там примерно бабок? Не выдержав, поинтересовался и Рокес. «Миллионы. Десятки миллионов. Одно плохо. Скорее всего, они небольшого достоинства в 20 или 50 реалов». «Это ничего. Но ведь мы не можем просто так войти и забрать деньги». «Нет, конечно. Но у меня есть первичные коды, и если у вас найдется хороший программист, то он сможет взломать защиту. Сейв с деньгами находится на минус пятнадцатом этаже, вам...» «Стоп!» Подробности оставим на потом. Мне нужно обо всем хорошенько подумать. Встречаемся завтра здесь же, в это же самое время. Вот тогда обо всем и поговорим». «Хорошо». Мелкие бандиты встали из-за стола и, не прощаясь, ушли, оставив своих недавних жертв в одиночестве. «Хоть расплатиться не забыли, а то я совсем пустой», сказал Миха и, повернувшись к спутнице, спросил. «Как тебя зовут-то хоть?» «Ингрид». «Какие у тебя планы на сегодня, Ингрид?» Неожиданно для самого себя спросил Миха. Познакомиться с девушкой для Кэмпла было делом немыслимым, а тут такой прям-таки двусмысленный вопрос. В это трудно поверить, но в свой 21 год он все еще оставался девственником. Однажды, во время отсутствия родителей, когда те уехали на курорт в соляные пещеры на спутнике планеты Гиганта, Миха хотел вызвать девочек на дом, но так ничего и не получилось. Еще до того, как он взял телефон, сердце забилось так часто, что кровь застучала в ушах, а когда он все же решился набрать номер, то кончил на последней цифре десятизначного номера. И так несколько раз подряд. И каждый раз результат для него был самым, что ни наесть, плачевным. Трусов только целую пачку извел. «Теперь уже никаких, особенно после всех этих ужасных событий. А что, у тебя есть какое-то предложение?» «Есть!» — наглея, с каждой секундой ответил Миха кэмпл «Я думаю, нам нужно познакомиться поближе. А поскольку ни у меня, ни, как мне кажется, у тебя денег нет, то предлагаю отметить наше знакомство у меня дома». Миха с замиранием сердца ждал ответ. Именно сегодня его родители в очередной раз улетели на Тенсению, в эти соляные гроты, что оказалось очень даже кстати. — Давай познакомимся. Но сразу предупреждаю, без рук. — Хорошо.